Нынешней ночью одна авцепикская ведьма пропустила шабаш. Ведьмы не больше нашего любят выходить из дому по ночам, но этой ведьме предстояла иная неотложная встреча из тех, что отменить не так-то просто. Дезидерата Голлоу составляла завещание. Еще в детстве она получила от бабушки список жизненных принципов из четырех пунктов. Вот что должно было облегчить тернистый, извилистый путь юной дезидераты Голлоу. Первое. Не доверяй собаке с оранжевыми бровями. Второе. Всегда записывай имя и адрес своего кавалера. Третье. Никогда не становись между двумя зеркалами. А также четвертое. Ежедневно надевай чистое нижнее белье потому как, ежели налетит на тебя лошадь и собьет насмерть, а люди завидят твое несвежее бельишко, беспременно помрешь со стыда. А потом дезидерат и выросла, и стала ведьмой. У этой профессии не так уж много преимуществ, но главное, ты знаешь, когда умрешь. Есть время подготовиться и облачиться в нижнее белье по своему вкусу. И это многое объясняет насчет ведьм. Лет 80 тому назад... Узнать дату собственной смерти казалось заманчивым. Ведь в тайне ты, разумеется, не сомневалась, что проживешь целую вечность. Тогда было так, а нынче — этак. В наши дни вечность, похоже, длится ничуть не дольше, нежели в прежние времена. В очаге догорело дотла еще одно полено, где не озаботилась покупкой дров на зиму. Какой смысл? Кое-что, конечно, осталось напоследок. Она аккуратно упаковала что-то в длинный узкий сверток. Затем сложила письмо в конверт, написала на нем адрес и сунула под бечевку на свертке. Готово. Ведьма огляделась. Дезидерата вот уже тридцать лет как ослепла. Но это не слишком ее ограничивало. Она всегда была одарена ясновидением определенного рода. Коль скоро обычное зрение подвело, надо приучиться видеть настоящее. Во всех смыслах это гораздо легче, нежели прозревать будущее. И поскольку оккультному оку свет безнадобности можно сэкономить на свечах. Луч надежды светит везде. Надо просто знать, куда смотреть. Образно говоря. Зеркало взирало на нее со стены напротив. Отражение не принадлежало дезидерать. У пожилой ведьмы личико было круглое и румяное а из зеркала глядела женщина, привыкшая повелевать. Дезидерата не умела приказывать, совсем даже наоборот, если уж на чистоту. — Ты умираешь, Дезидерата, — сказала женщина в зеркале. — Это уж точно. Ты состарилась. Такие, как ты, всегда старятся. Твоя сила почти иссякла. — Так оно и есть, Лилит. Мягко согласилась Дезидерата. — И твоя защита с нее снимается. Ох, боюсь, что да, Лилит. Остались лишь яда, и кикимора болотная. И победа будет за мной. Увы, похоже на то. Надо было тебе найти преемницу. Вечно времени не хватало, ты ж знаешь. Я не умею загадывать наперед. Лицо в зеркале увеличилось, словно существо по ту сторону амальгамы приблизилось к стеклу вплотную. — Ты проиграла, дезидерата Голлоу! — Ничего не поделаешь, — усмехнулась в ответ дезидерата. Она встала, прихватив тряпку. Существо в зеркале определенно разозлилось. Всякому ясно, что проигравший должен сидеть с понурым видом, а не радоваться шуткам победителя на свой счет. — Ты не понимаешь, что значит проиграть? — Кое-кто очень хорошо осведомлен об этом, — ответила дезидерата. — Прощайте, сударыня. Она набросила на зеркало тряпку. Из-за тряпки донесся гневный вздох, и все стихло. Дезидерат отспенела, точно прислушиваясь к чему-то. Затем встряхнулась и спросила. — Чайку? Только что заварила. — Нет, благодарю. — раздался голос прямо у нее за спиной. — Долгонько пришлось ждать. — Вечность. — Я тебя не сильно задерживаю. — Ночь сегодня спокойная. — Выпей чайку. Думаю, одно печенье осталось. — Нет, спасибо. — Если ты проголодался, то возьми вон на камине горшок. Настоящая кладческая керамика, вылеплена кладческими гончарами из кладча. — В самом деле? — В молодости у меня ее много было. — Да ну! — Славные были времена! — дезидерата пошуровала кочергой в очаге. Дел не в проворот, знаешь ли. Но, разумеется, у тебя-то работы и сейчас полно. — Да. — Позвать могли в любую минуту. Ну, ты об этом, конечно же, и сам знаешь. На кухню, по большей части, вечная, бесконечная, стрепня. Балы тоже иногда бывали. Но в основном — кухня. Она плеснула кипятку из чайника и ополоснула чашку, стоявшую на полке над очагом. — Разумеется. Я привыкла исполнять их заказы. Смерть явно растерялся. — Чего? Это вроде как стройный буфет? Новые лохани? Нет — Нет-нет. Желание. Дезидерата вздохнула. Большая это ответственность — быть феей крестной. Я считаю, надо уметь вовремя остановиться. Те, чьи желания сбываются, часто оказываются не очень хорошими людьми. Так что ж ты должна им дать? То, что они хотят, или то, в чем они нуждаются?» Смерть вежливо покачал головой. С его точки зрения люди имеют то, что дадено. «Взять хоть вот эту вещицу из Женовы», — начала дезидерата. Смерть вскинулся. «Женовы?» «Ты ее знаешь?» «Конечно, знаешь». «Я... я все знаю и везде» разумеется. Лицо дезидораты смягчилось. Ее внутренний взор блуждал где-то далеко-далеко. Нас было двое. Крестные, знаешь ли, ходят парами, я и леди Лилит. У фей крестных огромная власть, но все равно, чтобы быть частью истории. Как бы то ни было, девочка родилась, пусть и вне брака, но что в этом такого уж плохого? Они не то чтобы... Не могли пожениться, просто никогда об этом не задумывались, и Лилит пожелала ей красоты и могущества и еще выйти замуж за принца. — Ха! Уж она от -то с той поры трудится, не покладая рук, лишь бы все сбылось. А я что? Против таких пожеланий разве попрешь? Я сделала, что могла, но Лилит обладала могуществом. Слыхала нинчи она правит целым городом. Всю страну на уж поставила только, чтобы сказка сбылась. Теперь уже все равно слишком поздно. Для меня поздно. Так что я переложила ответственность. Так заведено у нас у фей крестных. Никто добровольно не станет феей крестной. За исключением Лилит, конечно. Прям какая-то муха ее укусила. Так что я отправляю на дело другую. Если, конечно, еще не слишком поздно. Дезидерата была добрая душа. Феи-крестные развивают в себе глубокое понимание человеческой природы, и от этого знания добрые становятся еще добрее, а злые обретают могущество. Крепкие словечки не были в части у дезидераты, но если уж она употребила в чей-то адрес весьма умеренные выражения вроде «Какая-то муха ее укусила», то можно не сомневаться, Человек этот, по ее мнению, уже давно впал в глубокое помешательство, и безумие его прогрессирует. Она налила себе еще чаю. Главная беда с этим ясновидением — ты прозреваешь событие, но не знаешь, что оно означает. Я видела будущее, видела карету из тыквы, но это же невозможно. Видела лакеев, мышей, что тоже маловероятно. Часы били полночь, мелькали какие-то стеклянные шлепанцы. И этого не миновать. Потому что все новые сказки должны сбываться. Вот тогда я подумала. Я ведь знаю людей, способных переиначить сказку по-своему. Она вздохнула. Жаль не добраться мне до Женовы. Там теплый и жирный вторник на носу. В старые времена я всегда отправлялась в Женову на жирный вторник. Повисло выжидательное молчание. Затем смерть его нарушил. — Ты ведь не просишь меня исполнить твое желание? — А, никто не исполняет желание феи крестной. Дезидерата снова заглянула в себя и сказала тихонько. — Понимаешь, я должна была послать эту троицу в жену. Должна была отправить их, потому что я увидела их там. Всех трех. И с такими, как они, нелегко управиться. Пришлось применить головологию, заставить их самих туда собраться. Скажи Сме буревей, что она должна куда-то пойти, и она назло даже со стул не встанет. Значит, надо не велеть ей куда-то идти, чтобы она в припрыжку побежала, даже по битому стеклу. Ведь шли буревеи, они все такие, они не знают, что такое проиграть. Похоже, старую ведьму осенила какая-то очень забавная мысль. Но вот одной из них придется научиться этому. Смерть ничего не сказал. В его-то понимании вспомнила дезидерата. Каждый должен этому научиться. Она допила чай, встала, не без торжественности водрузила на голову свою остроконечную шляпу и, выйдя через заднюю дверь, заковыляла на двор. Невдалеке под деревьями была вырыта глубокая яма, в которую вела кем-то предусмотрительно спущенная лесенка. Старая ведьма слезла в яму и, кряхтя от туги, выбросила лесенку на опавшую листву. Потом легла, потом села. — А этот тролль, мистер Кремень с лесопильней, вытесывает отличные гробы, если только тебе сосна не претит. — Я непременно это учту. Я попросила Харкера-браконьера вырыть мне могилу, — сказала она, как ни в чем не бывало. — Она на обратном пути он зайдет и забросает ее землицей. Уверена, могилка получится аккуратная. — Ваш выход, маэстро. — Что? — А, снова фигура речи. Он поднял косу. Дезидерато голову упокоилась с миром. — Ну, это было легко, — сказала она. — А что теперь?